Глава третья. Марья. Согрелась я под горячим душем, пришла в себя. Подумала, что глюк это или не глюк, но никто не имеет права врываться на мою территорию, в мой дом, и нагло жрать мою еду, да еще и хамить мне. Завернула волосы в полотенце. Надела длинный махровый халат и с намерением прогнать глюк вышла из ванной. Клубы пара вырвались в коридор и красиво окружили меня грозную. Но это я так представила. пошла на кухню и с покачала головой. Котяра никуда не делся. Я все-таки человек рационально, адекватный, и поняла, что кошак мне не привиделся. И что самое печальное, он не мой глюк, точнее, он вообще не галлюцинация. Он настоящий. С тяжелым сердцем пришлось признать, что в моей квартире на самом деле завелся говорящий кот, у которого вместо желудка бездонная яма. Чёрный, матеры наглый котище практически доел всё, что было на столе. И, судя по его сверкающим злым жёлтым глазам, он не наелся. Ложила руки на груди, прислонилась к дверному косяку и воинственным тоном поинтересовалась. «Ну, и откуда ты взялся, товарищ кот? И самое главное, как надолго ты здесь задержишься?» рас изволил взглянуть на меня, пушистой лапкой отёр от жира свои длиннющие белые усы, нервно дернул огромным хвостом и ответил. «Имя мое — Баюн. Отныне нерадивая я твой спутник, пока смерть не разлучит нас, Рар. Сейчас я доем, мы можем уходить. Королевство заждалось тебя». Кут решил, что ответил на мои вопросы, что я все из его бреда поняла и продолжил есть. Он уже не так наяривал, когда только увидела его. Движения его стали медленнее, Взгляд посоловел от быстрой сытости. Я сдвинула брови, но пока промолчала. Байон, кот Байон. Это тот, который из пушкинской сказки, что ли? Попыталась вспомнить, что знаю о коте с именем Байон. Вроде он сказитель хороший и песни поет. Помогает тем, кто силен духом. Еще, кажется, он не прочь человечиной полакомиться. Покосилась на эту наглую морду и хмыкнула про себя. Если что, об меня и зубы, и когти обломает. Подошла кофе-машине и поняла, что кофе мне точно не поможет. Сегодня не день выдался сущий атас. Открыла бар, достала бокал и початую бутылку коньяка. Потом подумала и спросила у кота, покачав в руках бутылкой. «Будешь?» Кот замер, задумчиво глядя на янтарную жидкость. Даже жевать перестал. Сарделька торчала из его острозубой розовой пасти. Потом он два счета жевал сардельсон и поинтересовался. «А спирту нету?» У меня от удивления брови взметнулись и едва не затерялись в волосах, но ни один мускул не дрогнул на моем лице. «Спирту нет, водка есть», — ответила невозмутимо, но посмотрела на бою на осуждающее. Я ведь просто из вежливости ему предложила. Мол, мое дело предложить, ваше дело отказаться. Вот сверкнул желтыми глазами, весь как-то подобрался, дернул ушами махнул лапкой. «Наливай, хозяйка, жаль, что у тебя усынять скромное. Ни жареного лебедя с яблоками не нашел, ни просенка молочного, ни крочков с хренком и со сметанкой, ни куропаточек. Ничего у тебя нету. Ух, и скромненько ты живешь!» Я от такой предъявы вздернула одну бровь, но тут же сделала глубокий вдох и, выдохнув, произнесла, все еще сохраняя спокойствие. «Не знаю, какой еде ты привык, но моя...» «Снедь, натуральная, дорогая и очень вкусная. То-то ты, баюн, наяривал, будто сто лет в обед не ел». «Больше сто лет», — промурлыкал задумчивый кот. «В спячку впал, пока ждал и тебя искал. Столько лет прошло, усталость он меня одолел. Потом тебя почувствовал, искра тебя признала. Нашел тебя, но не смог в тот же миг явиться, хоть и время я замедлил». Пока ветер новости все рассказал пока до тебя дошел сильнее голодал я бы таракан съел до обошлось достал из морозилки запотевшую бутылку водки кот сразу взбодрился весь оживился плесни на два своих пальца Грибочков бы да до грыздорчиков до да рейжиков дароских огурчиков солененьких на да горбушку черного хлебушка и усычком к этой холоденькой беленькой закусочкой. кусочкойря От такого выразительного описания закуски у меня самой рот солюной наполнился. Покосилась на коньяк и вернула его обратно в шкаф. «Ты все смел, подчистую. Все равно заказ еды придется делать. Тогда могу организовать грибочки с луком, хлебом», — проговорил я. «Еще пожеланий будут?» «Ох, вот зря я спросила о пожеланиях». Кот активно замахал хвостом от нетерпения. И вот не соврать мне, он расплылся в счастливой улыбке. Чую, сейчас он выкатит список». от которого ко мне вернется нервный тик. Он растопырил пушистую пятерню и начал загибать когтистые пальчики, подушечки. «Во-первых, мяу, сливки хочу свеженьких. Во-вторых, пирожки с рыбкой подкопченой. Другие пирожочки, как пушочки с грибочками, хочу мяу. Еще другие с картошечкой рассыпчатые Пирожки с сливером, чтобы сочный был ливер, тот запомнила». «Угу», промычала угрюмо. груздочки и рычков не забудьте, селёдочки мрррр, и рыбки свеженькие тоже добудь, да, пусть ваш водяной не пожадничает. Да вы, да, самые жирненькие рыбки. И раков, раков хочу, и икорки чёрные да красные, чтобы всё свеженькое. Запомнила? А Хари не треснет? Слушай, всё это, конечно, очень вкусно, занимательно, интересно. Но давай-ка я перечислю тебе меню одного русского ресторана. Из предложенного всё выберем. Кот шевельнул усами, покосился на меня с подозрением. демонстративно выпустил когти, которые выглядели как мои мясницкие ножи, и потом с величием ответил. «Ладно, будь по-твоему». Почесала лоб, открыла на телефоне сайт ресторана русской кухни и подумала, что я рехнулась, заказывая еду для себя и говорящего пьющего кота, который жрет не как в себя, пришел черт знает откуда и зачем ты искал меня. Может, я реально ловлю глюки? Но если так, то рано или поздно они ведь... Развеется? А если нет, то чего панику наводить?» Ну вот котяра наелся, напился. Это уже от него не отставало. «А что? покушать люблю. А чего и не выпить? День все-таки сложный выдался». Сытый Баюн зато внешне стал выглядеть не так матеро, грозно и опасно. Даже появилось желание погладить его по блестящей черной шерстке. Но я тут же избавилась от неуместного желания. «Если я ничего не путаю, то кот Баюн может своими острейшими зубками... в лёгкую и голову человеку откусить. Так что нафиг и бы нефиг. Мне моя голова дорога, и лишаться сей важной части тела не планирую. И вот сидим мы с котом за моим столом на кухне. Кошак развалился на моём стуле, лениво помахивает пушистым хвостом, щурит жёлтые глазища и ковыряет зубочисткой в острых белых зубах. Я поставила локоть на стол, подпёрла рукой подбородок, поглядела на Баюна, и ленивая мысль забрела в мой мозг, мол... как я докатилась до жизни такой. Всех больницы явно по мне рыдает. «Байон, а что ты там вещал, будто искал меня? Зачем я тебе?» Поинтересовалась весьма вяло и икнула. Взяла бокал, сфокусировала на нем взгляд и сделала большой глоток. Кот дождался, когда я поставлю бокал на место, и точно как я лениво ответил. "Мария, мяу, ты хозяйка Лунного Королевства». «Эх, сейчас зовется оно забытым, лорды такое зло сотворили, век бы их пытал. Рвал бы на куски, но не давал бы им умереть, заживлял бы их рано и снова пытал. Рау-ррр!» Кот утробно зарычал, выпустил острые когти, провел ими по потрясающей поверхности моего дизайнерского стола. Я возмущенно взглянула на борозды от его когтей и прошипела, не хуже его котишества». Обязательно моя мебель портит. Между прочим, ты в гостях, а не у себя дома. Этот стол мне делали по спецзаказу, а ты его испортил. Кот насмешливо фыркнул в усы, почесал пушистое округлившееся от обильного ужина пузико, небрежно махнул лапкой, и на моих глазах борозды исчезли. Этот мир беден на магию, Марья. Я сразу столько сил утратил, и как-то жить можно? Прозвучал его риторический вопрос. но я, в принципе, не услышала, что он сказал. Я резко протрезвела и круглыми глазами уставилась на идеальную столешницу. Тряхнула головой и снова посмотрела. Реально, борозды исчезли. Магия? Магия существует? «Ага, в твоем больном воображении», — эхидно ответил внутренний голос. «Все, надоело мне сидеть и ждать твоего прозрения. Мяу!» — проворчал кот. Посмотрела на него, крайне и произнесла. «К «Какого прозрения?» Слушай меня! У. Завораживающим голосом протянул пропел кот. Его глаза запылали каким-то потусторонним огнем, и я была не в силах оторвать от него взгляд. И все застыло, закаменило. Короче, меня натурально парализовало. У меня изо рта слюнка посекла, а я шевельнуться не могу, чтобы это безобразие вытереть и рот прикрыть. Ты новая хозяйка. Сейчас уйдешь со мной. Иримиот ждет. «Мяу! Но прежде узнай, что произошло!» Кот вдруг скачал на стол у своей немалой комплекции, снес все тарелки, бокалы, бутылки, ножи да вилки, приблизил к моему лицу свою мохнатую морду, мягко коснулся своим холодным мокрым носом кончика моего носа и, глядя в мои обескураженные глаза, прошептал «Узари, Мариана". и меня накрыло. Да так сильно, что могу поклясться, даже самый изощрённый мозг психопата либо шизофреника не придумает, не вообразит себе ничего подобного. Из чего следует вывод? Я не спятила. Я столкнулась с чем-то, точнее, кем-то, кого наш мир, если когда знал и видел, то память об этом существе канула в лето. Баюн обрушил на меня свою память, свои мысли, чувства, эмоции. Его сознание впилось в мой мозг острыми иглами. Оно вгрызлось в каждую клеточку моего тела. Пробралась моя ДНК, и я увидела последний день, когда ее не стало. «Не плачь, котеюшка, искра моей силы коснется той, что и станет новой истинной хозяйкой. Под лодом королевством не могут править лорды. Земля умрет, кулянь, не власть получит. Найди ее, найди, баюн, и служи ей, как мне служил. Там мой последний тебе приказ». Елена, любимая хозяюшка, закрыла глаза. По ее белой щеке скатилась хрустальная слеза. Гордое сильное сердце прекрасной девы перестало биться. Душа его, Елены, покинула мир. Невыносимо больно было Баюну, но по-другому никак. Не в его силах вернуть душу, покинувшую мир живых. Он раненым зверем в голос выл днями и ночами. Терзающая боль черными изглодавшимися птицами рвала его сердце. Не ведал кот, как ему удержаться на краю черной бездны одиночества. Он видел, как прекрасное лунное королевство исчезало. Смерть любимой хозяйки, той, которая была хранительницей сердца королевства, была для Баюна хуже любой пытки, и для верного существа невозможно придумать страдания хуже. Из глаз кота тоска долгие годы глядела вечно серое небо королевства. Внутри пока горело пламя, дикое, яростное и жаждало возмездия. Но не может Баюн ничего сделать. Да если сделать, что потом? И не вернуть. Но можно затаиться». Можно ждать, когда родится та, кто пробудит королевство, станет новой хозяйкой и восстановит справедливость. И с этими мыслями наступил в душе кота арктический холод. Накрыла его пустота. Мир для него померк, покрылся сизым пеплом. Стало все равно. Безразличие с прутом опутало его душу, ум и сердце. Долгие-долгие годы пустота высасывала из него силы. Воспоминания тускнели, и уже начинало казаться Баюна, что так было всегда. Образ Елены стирался из памяти, забывалась хозяйка. Забывалось все о лунном королевстве. Слой за слоем его накрывало забытье, и верный друг магический ветерок не мог растормошить его. Баюн превратился в мертвого, хоть и был жив. Апатия, безразличие, безысходность усыпили его. Баюн заснул. Века пролетели, как одна ночь — пока однажды яркая, живая, сильная надежда с жалящим пламенем не пробудила его. Шерсть кота встопорщилась, кровь огнем разнеслась по венам, пробуждая бою над бесконечно долгой спячки. Безумное непонимание, где он, кто он, что случилось, длилось недолго. Вслед за пробудкой пришла волна воспоминаний и волна боли, слез истерики, как и много веков назад накрыла кота. Ветерок ласково осушил его слезы, Смахнул пыль веков с густой шерсти и поведал, что произошло с королевством, пока Баюн спал. Кот, слушая рассказ друга, знал, что у него снова есть хозяйка, и пора ей уверенной рукой пробудить и забытое королевство и поставить всех зазнавшихся лордов на место. Когда кот вернулся на место, плюхнулся на стул и ухмыльнулся, я, наконец, закрыла рот, вытерла рукавом халата слюни, затем медленно покачала головой и протянула. «Нет, я не могу!» Кот утвердительно кивнул и тоже протянул. «Да, можешь, то твоя судьба, Мария!» Я снова мотнула головой и в ужасе представила, что могу оказаться в не пойми каком мире, в разрушенном и забытом королевстве, где существует магия, мифы и легенды реальны, а еще есть другие государства, где живут заносчивые годы лорды. Это ведь они отравили, убили Елену. псы позорные. Налоговой службы на вас нет. Их, я бы им все рога бы, да пообломала. От последней мысли осеклась и скривилась. «Баюн нет», сказала уверенно. «Ты чудовищно ошибся. Я не хозяйка твоего королевства. У меня работа, дела, стройка, другие проекты, так что ссори, мой друг. Но придется тебе найти другую, понятно?» «Завтра утром ты умрешь, если со мной ты не пойдешь». Произнес кот совершенно невозмутимым тоном. Правда, Взгляд выражал возмущение моим отказом. Я хмыкнула и с улыбкой сказала. «С чего ты взял, что умру? Я здорова как конь, хоть и шалит иногда давление. Ну, полноватая слегка, но это все не и...» «Искрасила и скрасила, коснулась тебя, Мария! Мяу, отныне ты принадлежишь другому миру!» Хермет твой дом, этот мир завтра избавится от тебя. Не знаю как, дом ли обрушится и тебя придавит, или ты поскользнешься и упадешь неудачно. Головой стукнешься, мозги наружу, кровь на полу и глаза белыми станут. Жуть просто, вариантов масса. У любого мира фантазия богатая, даже у такого бедного на магию. Мрр. Поняла меня, глупая, идем, королевство ждет. «Ничего не бери, всё равно все при переходе исчезнет. Мяу!» Я захлопала глазами, сглотнула вязкую слюну и прошептала. «Юкаламане, реально?» «Я не лгу», — сказал Баюн и шевельнул пышными усами, нервно зёрнул одним ухом. «Проверишь? Жаль будет, если помрёшь. Мне придётся снова века и века новую хозяйку ждать, но мне не привыкать». Я вскочила с места и забегала по кухне. Но меня потеряют, меня будут искать, а мои люди — а проект. Я не желаю, чтобы всё пропало. Для этого мира ты уже не существуешь, — невозмутимо заметил Баюн. Когда уйдём, твои люди тебя и не вспомнят, Марья. Я застыла истуканом, и впилась горящим от гнева взглядом на кота. Уперла руки в бока и прошипела. И вот надо было такой засаде случиться. Во всех мирах жизнь несовершенна. Философски заметил кот. Я потерла виски, а ударил по больному. Семьи у тебя нет, мужа нет, детишек нет, родителей тоже нет. Родные по душе столь далеки, что они не родня тебе, и друзей верных и то нет. Мария, ты одинокая женщина, нечего тебе в этом мире терять. Никто тебя здесь не держит. Когда-то я искренне верила, что у меня будет тот единственный и неповторимый человек, рыцарь в сияющих доспехах. с которым я разделю жизнь, кому отдам свое сердце и душу. С ним мы пройдем через радости и печали, победы и поражения. Суровая жестокая реальность развеяла мои иллюзии. Рядом с сильной женщиной может впарить и только более сильный партнер, сильный духом и волей мужчина. А слабаков я никогда не выносила. Жизнь одарила меня свободой и льдом одиночества. Я стала жесткой, властной, уверенной, еще более сильной. А ведь мне, как и любой женщине, тоже хочется счастья. женского, уютного, доброго, что муж и дети, дом полная чаша, любовь и счастье вокруг нас. Что ж у меня другая выдалась судьба? Знаешь, бессовестно с твоей стороны говорить о моем одиночестве, проворчала я безлобно, потом вздохнула и опустилась на стул, подперла подбородок и спросила кота. «Ну, и что я там делать буду? Я не маг, я о твоем мире не знаю ничего». Байон взбодрился и произнес... «Я тебя всему научу. Все расскажу, только пойдем скорее, Мария, прими свою судьбу». «Ладно», — уболтал языкастый. «Раз меня здесь никто не любит, и мир меня этот не хочет, то так и быть стану я хозяйкой». И в тот же миг кот Баюн страшно встопорщил черную шерсть. Глаза его засияли, запылали. Он издал истошный вопль то ли ярости, то ли радости. Взлетел он в воздух, растопырив все четыре лапы. и выпустив длинные когти. Я от неожиданности чуть со стол не рухнула. А потому что все вдруг завертелось, закрутилось, разбилось, как будто наизнанку вывернулось. Пред глазами все расплылось, вспыхнуло каким-то невозможно белым светом. Я заследившиеся глаза зажмурила, чтобы не ослепнуть. Открыла рот, чтобы обложить матом кота. Мог бы предупредить, зараза, что будут американские горки мать их за ногу. Но изо рта не вырвалось ни звука. Я будто голоса лишилась. а все из-за налетевшего, закрутившего меня урагана. И я полетела куда-то кувырком. Глаза не открыть, больно от света. Заорать никак, ветер в я и лечу, и лечу, размахивая руками, как двукрылая бракованная мельница. Ветер раздувал мне щеки, а потом меня что-то по башке ударило. Это так больно, что я все-таки нашла в себе силы возмутиться. «Убью, скотина!» И провалилась в темноту, почему-то мокрую и воняющую болотом.